а не в отряде, который будет разгромлен и уничтожен, едва переступит границу. — А льготы? — смело возразил кто-то. — Льготы? — слегка насмешливо переспросил Карл. — Временное правительство из тех же соображений окажет помощи тем, кто в одиночку отправится на родину. В это время в зал под бой барабана вошел снова Борнштедт. Вытянувшись по-военному, маршевым шагом двигался он к трибуне, держа в руках перед собой древко с черно-красно-золотым знаменем. Гервек снова закричал, «Вызываю добровольцев! Да здравствует Германская Республика и Вольный Легион, который ее установит!» В зале зашумели, задвигали стульями, кто-то вытащил стол и предложил записываться в отряд. «Какой, однако, прохвост этот Борнштедт! Да и Гервек не лучше», — думал Маркс. Через несколько дней Борнштадт был исключен из Союза коммунистов. Генрих Гейне был обречен. Врачи установили прогрессивный паралич. Не находилось средств облегчить страдания умирающего поэта. Агония, по мнению весьма опытного врача Ротрие, друга Гейны, могла продолжаться еще несколько лет. Свет ясного солнечного дня, яркой лампы, Стук молота, шуршание рубанка в руках рабочих, восстанавливающих после революционный Париж, причиняли поэту острые физические страдания. И все-таки, когда вдали на улице гремел барабан и раздавались звуки воинственного революционного гимна, он собирал последние силы и, опираясь о стены, если никого не было рядом, пробираясь от кресла к креслу, плелся к окну. Его полуослепшие глаза жадно искали пестрые знамена, Трясущиеся руки посылали приветствие демонстрантам. Вот уже год, как ценой неслыханной жертвы Генрих Гейна добыл себе постоянный кусок хлеба, ежегодную ренту в 4800 франков. Ради этого он по требованию богатого хитрого родственника банкира согласился уничтожить четыре тома неизданных мемуаров. Брат поэта собственноручно уничтожил рукописи. Лежа в матрасной могиле, так называл Генрих Гейна, опостылившую ему кровать, а в ней он провел почти недвижимым уже несколько лет, смотрел он из-под непроизвольно опускавшихся полупарализованных век, как догорали лучшие и самые дорогие страницы истории всей его жизни, духовного роста, падений и возвышений, дум. Отныне гамбургские вампиры были спокойны. Убийственное перо, разоблачавшая перед всем миром их скаридность, пошлость и лицемерие, было, наконец, сломано, а мемуары исчезли в огне. Однако в неподвижном теле Генриха Гейна заключена была неутомимая дерзкая душа, ясное сознание его не меркло. Часто по узкой крутой лестнице дома, где он жил, поднималась тучная женщина под густой вуалью в высокой шляпе. Верный друг поэта Аврора Дюдеван, издавший много книг под псевдонимом Жорж Сант. Гейн оживал, когда она появлялась в его квартирке, заставленной старой мебелью, заваленной книгами и пропавшей микстурами. Встречаясь с Авророй Дюдеван, которую Гейн знал в годы своего здоровья и творческого половодья, он как бы снова возвращался к жизни. В прихожей раздался громкий мужской голос, и следом за улыбчивой нарядной женой Гейны в комнату, где лежал больной, вошел Маркс. Он несколько смутился, увидев незнакомую пожилую женщину в дорогом, на скромном платье. Маркс узнал Жорж Сант и поклонился ей сердечно и почтительно. — Карл, дорогой, как я рад тебе! — Гейне хотел приподняться, но едва смог оторвать голову от подушек. Маркс знал от Энгельса о безнадежном положении поэта, однако на которого несколько лет назад Маркс оставил сравнительно бодрым, потряс его. «Я ждал тебя, Карл, вместе с женой. Не хотелось прочесть ей кое-что. Признаюсь, тонкой иронии этой чудесной женщины я немного побаиваюсь. Такого сочетания ума и совершенной красоты, как в ней, я не встречал никогда». Жаль, что создав жени, природа тотчас же разбила уникальную форму, как скульптор, который хочет, чтобы его произведение не повторялось больше.